Я сидел в каюте, уткнув подбородком в кулаки и размышлял. Поиски подходящего места для посадки могут затянуться надолго. Под нами джунгли. Они будут продолжаться еще пару дней полета, пока не упрутся в озеро Стоклот. Озеро огромное, размером с целое море. Но на воду корабль не опустишь. Одно название, что корабль. Вода его не держит. В джунглях найти место, достаточное для посадки такого гиганта, как Иохим Гапстелл, крайне затруднительно. Мы даже на Небесном Страннике затруднялись это сделать. Гапстелл значительно снизил высоту и скорость, убрав часть парусов. Но хоть убей ничего необычного в поведении корабля я не чувствовал. Разве что он начал переваливаться с борта на борт, всякий раз с крайней неохотой возвращаясь на ровный киль. Но кто знает, как ведут себя такие корабли, когда ветер непопутный а задувает в один из бортов. Я вышел на палубу, поднялся на мостик. Там собрались все навигаторы вместе с капитаном Дезальезом. Выражение их лиц мне крайне не понравилось, какое-то озабоченное, хотя они старательно пытались выглядеть как обычно. «Есть причины для тревоги?» – поинтересовался я у Иохима не слишком-то рассчитывая на ответ. Но тот, напротив, ответил охотно, хотя ничего нового узнать мне не удалось. — Еще какие, Люкануэль! — мгновенно откликнулся он. — Как только найдем подходящее место, так сразу и опустим корабль на землю. Я взглянул вниз на сплошную зелень джунглей и довольно скептически подумал. — Сложная задача вам предстоит. Остается только пожелать удачи. Я, к сожалению, ничем помочь не могу. Мой дар распространяется только на ветер. Видеть сквозь деревья у меня не получается. Вернувшись в каюту, я твердо решил взяться за чтение книги, купленной мною в обситолете. Вряд ли мне удастся узнать из нее что-либо потрясающее, но, по крайней мере, отвлечет». На суд читателей представлена новая научная работа известного ученого Габриэля Марансо, посвященная одной из самых таинственных загадок прошлого и настоящего. Действительно ли среди нас существуют люди, в чьих жилах продолжает течь кровь древних? Читать я начал с самого предисловия, но сразу же отвлекся, чтобы прислушаться к громким голосам, доносящимся из-за дверей. Кого-то громко распекали за недосмотр, называя тупым крестьянином, чье место среди овец, а никак не на палубе одного из лучших кораблей Ост Зейнской торговой компании. Провинившийся слабо оправдывался. Монотонно бубня одно и то же, больше не повторится. Затем раздался звук оглушительной затрещины. Голоса смолкли, и я снова уткнулся в книгу. Габриэль Марансо уже известен широкой публике своими трудами, среди которых, пожалуй, самым заметным является трактат «Древние божества», вызвавший бурную полемику в научных кругах. «Кровь древних» новая книга, вышедшая из-под пера Габриэля Марансо, несомненно, тоже не останется незамеченной. И хотя многое в ней кажется спорным, а порой абсурдным, Работа полностью заслуживает внимания любезных читателей, интересующихся древним наследием. В заключении хочется добавить, что текст «Постельные утехи древних» и уж тем более гравюры, его иллюстрирующие, не принадлежат автору данной книги, на что сам господин Марансо отдельно попросил меня указать. Судя по аннотации, лучше бы мне в руки попалась книга, которая как раз не принадлежит перу этого Габриэля Марансо. «Должно быть, гравюры там очень замечательные», – усмехнулся я. «Хотя, возможно, все не так и страшно. Знаком я с несколькими людьми, называющими себя учеными. Все, что противоречит их убеждениям, кажется им спорным, а то и абсурдным. Но если слог интересный и термины не через слово, время точно убью». Проблема была еще и в том, что книге, судя по всему, досталась непростая судьба. Ее пытались и сжечь, и утопить, а то и вовсе скормить грызунам. Не удивлюсь, если будет не хватать страниц. Я, несмотря на свой зарок, снова открыл книгу наугад, чтобы прочесть. Что лишний раз доказывает, гонением об Свинвейеры подвергались именно по этой причине. Слово «Обсвенвейер» показалось мне знакомым. Я его когда-то слышал. Только от кого? От Рианеля Брендеса? Возможно, от Николь? Еще от кого-то? Слово не вызывало у меня никаких ассоциаций. Попробуй тут вспомни. Иохим Гапстелл мягко качнулся, снижаясь. Вероятно, им все-таки удалось найти подходящую площадку, достаточную для посадки. Подумалось мне, когда я вставал на ноги, чтобы взглянуть в иллюминатор. Как бы в подтверждение догадки, палуба корабля вновь ушла из-под ног. Оказаться на мостике при посадке такого огромного корабля хотелось очень. Все-таки познавательно, как это происходит. Причем не на огромном посадочном поле вблизи какого-нибудь города. Корабли такого размера садятся далеко не во всех городах. А вот так посреди джунглей. Проблема заключается в следующем. Масса у корабля огромная, и необходимо рассчитать так, чтобы над местом, выбранным для приземления, он успел потерять ход полностью. Казалось бы, чего проще. Достаточно резко снизить высоту над нужным местом, чтобы связь с землей стала больше. Корабль остановится как вкопанный, и останется только опустить его вертикально вниз. Но делать так категорически нельзя. Инерция будет двигать огромную массу корабля вперед. И нагрузка на алхасы станет такой, что в лучшем случае они рассыплются серой пылью, что неизбежно приведет к падению вниз. Хуже того, может случиться и так, что по одному из алхасов пойдет трещина, и он взорвется с дымом, огнем и грохотом. А стоит только взорваться одному как за ним последуют и остальные. Когда я в очередной раз за этот день поднялся на мостик, то увидел на нем всех трех навигаторов корабля во главе с капитаном. Дезальез кивнул мне, но ответного приветствия уже не видел, сразу же припав к окуляру зрительной трубы. Пустошь, на которую капитан Дезальез предполагал посадить Иоахим Габстел, выглядела не слишком большой, к тому же еще и узкой. Вытянутая на юго-восток, к концу она загибалась чуть ли не рыболовным крючком. Я привычно расслабил зрение, чтобы взглянуть на воздушные потоки. Что ж, опыт позволил Дезальезу обойтись без того, что при рождении мне дали создатель или богиня-мать. Капитан выбрал единственно верный курс при подлете. К моему приходу на мостик паруса уже практически убрали. И корабль двигался под теми немногими, что еще оставались. Тут ведь еще какая проблема? Снизишь ход до совсем малого, и корабль перестанет управляться. Будет скорость больше, чем необходимо. Нагрузки на алхасы не избежать. «Удалось бы мне посадить такой корабль», задумался я и покачал головой. «Нет, опыта не хватило бы. И дар видеть ветер не помог бы». Меж тем Иохим Габстал заходил над узкой проплешиной в сплошном море джунглей. Вот ведь еще вопрос. Что там внизу? Почему в этом месте ничего не растет? А вдруг там окажется болото? Пусть и пересохшее, корабль своим весом войдет в землю глубоко. И потом никакой силы лхасов не хватит, чтобы поднять его снова. Возможно, даже полная разгрузка не поможет. Такие случаи бывали. Я снова взглянул на капитана Дезальеза, смотревшего вперед с каменным выражением лица. Рискует он. Очень рискует. Видимо, слишком уж серьезные причины толкают его на это. — Оба Кабистана четверть оборота влево. — Опускаемся! — негромко бросил Дезальез через плечо чтобы тут же его команду громко повторил навигатор Габстел. «Оба Кабистана! Четверть оборота влево! Опускаемся!» Следующая команда не заставила себя долго ждать. «Убрать паруса!» гапстел не надеясь назычность своего голоса, прижал к рту ярко блестевший начищенный медью рупор. «Убрать паруса!» С палубы раздались трели боцманских дудок и паруса исчезли с матч с поразительной быстротой. И снова команда на Кабистан, но на этот раз Дезалес произнес ее достаточно громко. «Оба Кабистана полоборота влево! На спуск!» Иохим Габстал зашел над пустошью идеально. И теперь оставалась единственная сложность. Сейчас, когда корабль почти полностью потерял ход, Его могло увести в сторону от узкой полоски ровной земли. И тогда пришлось бы снова подниматься. Ведь для того, чтобы корабль начал слушаться руля, необходимо набрать достаточную скорость. А второй попытки не будет. Я взглянул на солнце, грозившее в скором времени спрятаться за горизонтом. В темноте риск становится не просто большим, а огромным. Обошлось. Иоахим Габстелл неподвижно завис над землей на высоте нескольких человеческих ростов, почти не изменив курса. Дальше спуск проходил чуть ли не по пяде. Матросы, стоявшие на Кабистанах, крутили их так осторожно, как будто механизмы были изготовлены из стекла и при любом неловком движении грозили рассыпаться на осколки. Корабль при соприкосновении с землей вздрогнул, Откуда-то из-под нища раздался треск, и он замер. Некоторое время все мы стояли не дыша, боясь шевельнуться, в опасении услышать из-под Иоахима Габстола новые звуки, говорящие о том, что его корпус продолжает оседать в землю. После нескольких томительных мгновений дружно перевели дух. Все прошло замечательно, и опасаться больше нечего. Капитан с самым безразличным выражением лица принял от всех, в том числе и от меня, поздравления. Затем он покинул мостик, метнув на меня выразительный взгляд. Мол, и мы кое-что умеем. Мне осталось только кивнуть. Все так, капитан. И я не меньше, а то и больше других смог это умение оценить. Следом мостик покинули два других навигатора оставив старшего Иохима Габстела. «Иохим!» — обратился я к нему, называя просто по имени, что между нами уже стало привычкой. Вообще-то я собирался рассказать о том, как легко в этих джунглях нарваться на неприятности. Но когда увидел на палубе с десяток вооруженных арбалетами матросов, заговорил о другом. «Скажите, Иохим, надолго мы здесь задержимся?» «Не меньше, чем на два дня». «Леконуэль. Все еще серьезнее, чем предполагалось в начале. Тут уже простой настройкой Лхасов не обойтись. Некоторые из них требуют замены. В избежании и навигатор выразительно посмотрел на меня. Понятно, в избежании чего? Услышанная новость оптимизма не внушала. В избежании того, чтобы они не стали причиной гибели корабля. Что ж получается? опередить небесный странник по дороге в Вегастер мне теперь ни в какую не удастся. Знаете ли, Кунуэль, продолжил Габстел, думаю, скучать нам не придется. Видите вон ту гору, указал он, на оставшуюся у нас за кормой густо поросшую деревьями возвышенность примерно в одном-двух часах ходьбы. Сверху удалось рассмотреть какие-то развалины, и теперь всех нас мучает любопытство. «Не имеют ли они какого-нибудь отношения к руинам древних? Завтра я поведу туда отряд», — продолжил он. «И если у вас есть желание, можете к нам присоединиться». Хотя тут Иохим выразил на своем лице сомнение. «Вы за время службы в коллегии на них насмотрелись?» «Это уж точно. Сколько раз мне ими приходилось любоваться и сосчитать трудно». Я обязательно пойду с вами. Надеюсь, это не противоречит уставу Зинской торговой компании. Нисколько. Но, думаю, существует такой пункт, мы бы на время о нем забыли. Улыбнулся Габстелл.